Кажется, мир вокруг сошёл с ума. Ничем иным Роберт не мог объяснить того, что сегодня одна за другой с ним происходили невиданные вещи. Сначала дядьюшка, точно рыхнувшись, пригрозил продать свои акции конкурентам, если племянник не женится в кратчайшие сроки. Затем он получил на ровном месте мечом по голове, в которой, между прочим, находились весьма ценные мозги. И вот теперь, в довершение всего, какая-то воспитательница посмела кинуть в него этим проклятым резиновым снарядом ещё раз в него подумать только в человека, перед которым обычно все лебезилли и заискивали, не говоря уже о том, что женщины кидали ему в спину отнюдь не мячики, а похотливые взгляды. Теперь же такое ощущение всё встало с ног на голову. Этот неправильный, непривычный расклад совершенно выводил его из себя. Ярость от того, как с ним осмелились поступить, легко читалась на лице. Когда Роберт обернулся к наглой бесцветной девице, чтобы поинтересоваться у нее, неужели она настолько не дорожит своей работой, что позволяет себе с ним такие выходки. Одно его слово, ее выкинут из этого детского сада к чертовой матери, Хотя она очевидно понятия не имела, кто он такой, зато теперь нарвалась по полной на то, чтобы узнать Роберта Левицкого и его влиятельность во всей красе. Он наклонился, чтобы в очередной раз подобрать мяч, и сжал несчастную игрушку пальцами с такой силой, что казалось, та сейчас лопнет, не выдержав его гнева. Выпрямившись, Роберт собрался было высказать воспиталке всё, что её теперь ждёт. но обнаружил, что та уже повернулась к нему спиной и как ни в чём не бывало читает на его примере детям лекцию о том, как не нужно себя вести. Это было настолько неожиданно, что Роберт замер, ощущая, как ярость заменяется сначала недоумением, а затем подступающим в горло смехом. И когда какой-то кроха сказал, что они с этой девицей, как воспитательные люди, должны друг перед другом извиниться, не выдержал окончательно он заржал громко во весь голос запрокинув голову стоял и ржал как больной и в этом смехе смешалось всё искреннее веселье от того что мальчонка учил взрослых людей нормам поведения и неверие в абсурдность того что успело случиться с ним за последние 5 минут но в общем-то следовало признать ребёнок был прав как там говорят Устами младенца глаголит истина, так и есть. Ведь ни эти дети, ни их воспитательница не были, в конце концов, виноваты в том, что его дядя тронулся умом и решил изрядно попортить племяннику жизнь. Отсмеявшись, Роберт перевел дух. После чего, откинув мяч в траву и засунув руки в карманы брюк, подошел ближе к благородному собранию и обратился к тому самому мальчику. Ты абсолютно прав, парень. Воспитательные люди должны уметь извиняться. Более того, мужчине следует первому пойти на примирение, потому что женщины более ранимые существа. Проговорив всё это с самым серьёзным видом, Роберт кинул всё ещё искрящийся смехом взгляд на застывшую точно дерево девицу, прошу прощения за свою грубость. И когда в ответ не раздалось ни звука, приподнял тёмные брови и добавил теперь ваша очередь рассказать мне как вам жаль что я вам настолько понравился что вы не нашли лучшего способа познакомиться кроме как сыграть со мной в вышибалы не дожидаясь пока она что ли бы ответит если ответит вообще он протянул ей руку и представился Роберт чуть помедлив девица всё же подала ему руку в ответ и сказала Татьяна «Борисовна, и да, мне жаль, что я запульнула в вас мячиком». А затем, после краткого рукопожатия, Татьяна Борисовна повернулась к нему спиной, и, к своему изумлению, он услышал, как она пробормотала себе под нос. Особенно жаль, что не сильнее. И, собрав детей, повела их обратно в здание детского сада. А он остался стоять на месте, ощущая, как по лицу ползет усмешка, и снова хочется дико ржать. Злости больше не было. Пренебрежение простой девицы к его статусу и внешности теперь скорее забавляло. А во всяком случае, это было для Роберта что-то новенькое. Покидая территорию детсада, он вдруг подумал: удивительно всё же, насколько дети способны, оказывается, парой фраз разрядить напряжённую обстановку. Возможно, идея обзавестись ревущими карапузами Была сама по себе не так уж и плохо. Ухмыльнувшись, Роберт покачал головой. Тут же отметая эту мысль как самую что ни на есть еретическую, выйдя к дороге, он кинул взгляд на часы и с удивлением понял, что уже почти 6 вечера, а значит, для каких-либо дел сегодня уже было, пожалуй, позновато. Желание устроить внеплановую проверку на своём заводе и испортить настроение кому-нибудь ещё Улетучилось само собой, и в конечном итоге Роберт решил, что сейчас самое время вспомнить о том, как же прекрасна пятница. В конце концов, он же тоже человек, и после неудачного дня имеет право расслабиться и хорошенько набраться. Тем более, что для совместного времяпрепровождения такого рода у него имелся отличнейший кандидат. Ну привет, Роб. Кто-то от души хлопнул Роберта по плечу. Ему, в общем-то, не было нужно оборачиваться, чтобы понять, кто именно это был. Столь бесцеремонное обращение с ним мог позволить себе только один единственный человек Слава Чепенкин, его друг со студенческих лет, к которому с тех же самых времён в рифму к фамилии привязалось прозвище Печенька, на которое тот, впрочем, ничуть не обижался. Славик вообще был человек очень лёгкий, буквально во всём. В общении, в отношении к людям и вещам, и шёл по жизни он так же легко. Редко задерживался на одном месте и, соответственно, на одной работе, в виду чего часто оказывался без денег, но совершенно этим не грузился, возможно, потому, что знал: у Роберта всегда можно настрелять взаймы. Хотя стоило отдать Славику должное, деньги он всегда возвращал. Ты сегодня пунктуален, как никогда, отметил Роберт, автоматически глянув на время на экране мобильного. Между его звонком и этим моментом, когда Печенька плюхнулся в соседнее кресло в баре, неподалёку от того места, где Роберт был застигнут в расплох ударом меча, прошло от силы минут 20. «Летел со всех ног. Когда еще подвернется случай выпить на халяву за твой счет?» — усмехнулся Славик. «Снова на мели?» — поинтересовался Роберт, впрочем, и так уже зная ответ на этот вопрос. «Ага», — кивнул печенька с совершенно беззаботным видом и, в свою очередь, спросил. «Ну, а с тобой что такое приключилось, что, отложив все свои многочисленные дела, ты решил меня напоить?» "А я не могу сделать это просто так", изгнал Роберт вопросительно бровь. "Дай-ка подумать". Печенька принял такой вид, будто сосредоточенно о чём-то размышляет, и секунд 10 спустя выдал свой вердикт. "Знаю тебя, нет, не мог. Ты вообще в последнее время стал довольно скучным типом". "Ну не всем же порхать по жизни, как мотылёк", фыркнул в ответ Роберт. "И падать как слон". Когда-то в очередной раз надаёт Тумаков, добавил он с сарказмом. Твоя правда. Охотно признал Славик. Так всё-таки, каков повод для этой внеплановой тусы? Дядя Петя сошёл с ума, мрачно поведал Роберт. О, так мы празднуем, оживился Печенька и махнув бармену рукой воскликнул. Шампанского нам. Да какое к чёрту шампанское, оборвал поток его радости Роберт. Он хочет, чтобы я в обмен на его акции женился. Лицо Печеньки заметно вытянулось в ответ на такие новости и приняло скорбное выражение, когда он проговорил: "Ты прав". Тогда вотки кинул он подошедшему к ним бармену, а дальше слово за слово, рюмку за рюмкой, Роберт выложил Славику всё, что успело произойти с ним за этот день. Упомянул он и урок на равоечение. которые ему преподавали в детском саду. Она так и сказала, жаль, что не ударила сильнее, изумлённо переспросил Славик. Так и сказала, подтвердил Роберт, кивая головой, которая начала ощутимо затуманиваться. Ах, какая женщина, вздохнул Славик в ответ и вдруг протянул заплетающимся языком: Слушай, а, вяло отозвался Роберт. «А может, тебе это — обдурить дядьку?» «Как?» — заинтересовался Левицкий, отрывая взгляд от рюмки. «Надо найти другую, невесту, то бишь!» — решительно заявил Славик. «Точно!» — хлопнул Роберт рюмкой по стойке. «Надо нанять какую-нибудь актрису!» «Нет!» — протянул Печенька. «Актрису нельзя!» «Запалит!» вправки наведёт и запалит, точно говорю. А кого же тогда? нахмурился Левицкий. Модель? Да ну, отмахнулся друг, поморщившись. Забудь ты про этих своих силиконовых подруг, расписанных как хохлома. Обычную надо из простых людей, чтобы поверил. Да где же я тебе её возьму? спросил Роберт с иронией. На улицу мне что ли выйти и начать приставать к каждой встречной? Не хотите ли, мол, за меня замуж по расчёту? Ну зачем же, каждый, зачем же замуж? возразил Славик и вытянув указательный палец изрёк. Может, дядь Петя вообще блефует, а ты себе хомут на шею повесишь. Так что ты предлагаешь-то? спросил Роберт нетерпеливо. Ну так счастье же само тебе в руки плывёт, взмахнув руками, Славик даже наглядно продемонстрировал этот процесс. Надо нанять эту воспиталку, Татьяну Борисовну, уточнил Роберт. А ты ещё с какой-то вос- воспу, васпу. О, короче, ещё с какой-то такой успел познакомиться, спросил Славик, оставив попытки выговорить слишком длинное слово изрядно заплетающимся уже языком. Нет, помотал головой Роберт. Так, да, решено. Подумай сам, в детском саду наверняка платят очень мало, а ты ей можешь предложить за непыльное дельце огромные деньжище. Но ну, взамен ей только и надо, что смотреть на тебя влюблёнными глазами, что при твоей-то внешности будет совсем не трудно, ну, в крайнем случае, обояйшею. Как ты умеешь. И готово. Подвёл печенька итог. И явно утомившись от столь длинной речи, запил её новой порцией водки. "Дело говоришь", согласился Роберт и быстро посмотрев на часы, поспешно поднялся на ноги, после чего выудил из кармана кошелёк, бросил на стойку несколько купюр крупного номинала, а затем скомандовал: "Пошли". "Ку- куда?" не понял Славик. "Свататься", ответил Роберт. И хоть и не без труда, но всё же прямо держа спину, направился на выход. Роберт понятия не имел, до да скольки работают воспитатели, как в общем-то совершенно ничего не знал о детях вообще. Но совсем нетрезвым пылом надеялся сейчас, что застанет эту Татьяна Борисовну на месте. Успеть к ней казалось ему сейчас настолько жизненно важным, что он с упорством взбесившегося трактора буквально валок за собой. едва стоявшего на ногах Славика, и выпустил того из своего цепкого захвата только тогда, когда они оказались перед дверьми, а за которыми чуть больше часа назад скрылась его языкастая воспитательница со своей шумной оравой. «И что теперь?» Спросил Роберт вслух, никому в особенности не обращаясь, скорее просто пытаясь сообразить, что делать дальше. Потерявшую опору в виде руки Роберта Печенька, прислонился к стене и неожиданно выдал истину. Цветы надо. Чёрт, точно, цветы. И как ему это на ум-то не пришло? Впрочем, если разобраться, Роберт никогда ещё не дарил женщинам цветов. В его жизни конфетно-букетный период ухаживания как таковой отсутствовал в принципе. Женщины всегда охотно шли к нему в постель сами, а потом, расставаясь, он просто дарил им дорогие подарки, чтобы скрасить горечь потери, и это надо сказать, всегда работало. Во всяком случае претензий он никогда не получал. И теперь совершенно не задумался о том, что порядочные люди ходят делать предложения, пусть даже фиктивное, с цветами и прочими прибамбасами, которые так любят обычные женщины. Пошарив вокруг себя взглядом, он вдруг удовлетворенно хмыкнул и сказал. «Будут цветы». После чего, под изумленным взглядом Славика направился к ближайшей клумбе, где ещё росли какие-то, хоть и полузавядшие, но всё же цветы. И спешно надёргов местами прямо с корнями, из всего этого нехитрый букет подошёл обратно к двери и решительно постучал. Причём так громко, что Славик аж вздрогнул, и сползая на корточки, на удивление расторопно для своего состояния, не стояние скрылся за близ растущими кустами, пробормотав: "Я, пожалуй, тут полежу". Впрочем, ретирада друга Роберта осталось почти незамечено, потому что через считанные мгновения дверь садика распахнулась, и на пороге показалась Татьяна Борисовна собственной персоной. Всё в тех же очках, всё в том же унылом сером костюме, одним словом, мечта, а не невеста. Татьяна Борисовна, выполнив не теряя времени даром Левицкий, позвольте пригласить вас "Это что?" прервала она его, указывая на несчастный букет. "Цветы с нашей клумбы?" "Виноват," склонил Роберт голову, и кинув на неё многообещающий взгляд из-под лобья, сказал. "Обещаю исправиться и осеменить." И в ответ на изумлённый взгляд Серах, по кошачьей раскос их глаз, добавил: "В смысле, клумбу," но выставил он указательный палец при одном условии если вы согласитесь господи да вы же пьяны снова перебила Татьяна Борисовна со смесью удивления и отвращения на лице а затем захлопнула перед его носом дверь что захлопнула дверь Роберта настолько поразил сам факт того что его ухаживания не нашли в ней отклика что первый порыв снова забарабанить в чёртову дверь был им в итоге задушен на корню, а вместо этого он с досадой отбросив проклятые цветы, повернулся в ту сторону, куда уполз печенька, и словно желая уточнить, было ли это на самом деле или ему просто поприснилось, спросил: "А на что отшила меня?" В ответ на его вопрос из кустов послышался только безучастный храп. присев на каменные ступени крыльца, Роберт сжал начавшую трещать голову руками, и в которой уже раз за этот дурацкий день подытожил. Пиздец.